Предводитель волков не очень удивился, когда на заднем сиденье материализовались вином лоренци капитан. «Раздолбай!» — процедил он с негодованием. «Кто разрешил?» «Черт вас дери! Кто из вас придумал сопровождать меня?» «Не сердитесь, босс!» — попросил лоренца «Как видите, мы затеяли это не зря!» Расмус угрюмо смотрел в окно, демонстративно не оборачиваясь. «В следующий раз потрудитесь поставить в известность меня!» — потребовал он. «Вы ведь не согласитесь», — уныло предположил вином. «Это уже мне решать», — отрезал Расмус. Водитель на эти разговоры никак не реагировал. Во-первых, разговор велся на языке, которого никто на Земле не знал, за исключением коллег Расмуса. А во-вторых, водитель был глухонемой. Он и пестиков касался только изредка, предоставляя экипажу-селектоиду почти полную свободу. Почти. Оставляя за собой только выбор направления. Одинокого пассажира он подобрал пару часов назад недалеко от Багира. Туда же пассажира и вернуть следовало. Все, включая размер платы, водителю написали на клочке пластика, и клочок этот вместе с обещанными деньгами лежал у водителя в заднем кармане брюк.